Исрай широко распахнутыми глазами смотрел на огромный сплавившийся холмы из костей на большом астероиде и пытался понять, как всех этих людей и других разумных доставили сюда. Их ведь было несколько миллионов, как минимум. Неудивительно, что после столь страшного массового жертвоприношения инферна уловили даже в сферах. Кому пришло в голову такое устраивать? Зачем? Он не понимал. не представлял, ради чего можно было это сотворить. А ведь подобных ксероидов в этой системе 9 при этом населённых планет не нет и никогда не было. Значит, разумных либо доставили сюда на больших кораблях, либо переместили через дальний портал циклопических размеров. Учитель, что это за ужас? В глазах Китары дрожали слёзы. Не знаю, девочка, хмуро ответил старый еврей, сам едва не плача. Не представляю пока, но я выясню. И виновный, если он ещё жив, понесёт наказание, обещаю тебе это. А я помогу, решительно заявила девушка. Ведь их не просто умертвили, иначе такого уровня инферно тут не было бы. Бедняг страшно пытали перед смертью, явно пытались добиться максимального выхода гаваха. «Но демонических эманаций здесь нет. Значит, это сделали обычные разумные. Им-то это зачем? Демонов еще можно понять. Для них габвах лакомство. Но людям-то он для чего?» «По моему предположению, чтобы стать богом», — хмуро ответил Исраэль. «Темным богом, а точнее инфернальным. Иной причины не вижу. Причем чаще всего у претендентов ничего не получается». Но идиоты, жаждущие дармовой силы, не переводятся. Раз в несколько столетий хоть один до да появляется. А если у кого-то вдруг получается, то за таким начинается загонная охота. Тварь, получившаяся, в итоге нельзя оставлять на свободе. Мне в сферах во время последнего визита показали историю нескольких таких, а я всё гадал, зачем. Теперь понимаю, что там предполагали нечто подобное. Вот и показали мне, что нужно делать в таком случае. Я ведь раньше не знал этого. — А что, учитель? — загорели с любопытством глаза девушки. — Эту мерзость надо одномоментно уничтожить аннигиляцией антивещества. Кивнул на костяную гору бывший раввин, причем добавив в момент взрыва волну первородного пламени, чтобы инфернальный конструкт мгновенно перестал быть. Это сильно ударит по его создателю». После уничтожения третьего или четвёртого конструкта он обязательно явится, чтобы посмотреть, кто ему так гадит. А здесь его будет поджидать ловушка на информальных сущностях. Но чтобы поставить её, повозиться нам с тобой придётся знатно. Ничего, справимся, заверила Китара. Вы сообщили Киржаку? Естественно, накинулась Раэль. Если у нас что-то пойдёт не так, он обещал навидаться и помочь. Да и мэтра Гетия прихватит. Тот в некроманте и неплохо разбирается, в отличие от меня. А может, и Наргилая? На экране было видно, как легионеры в скафандрах высшей защиты, снабженных психосчетами, устанавливают на костяной горе аннигилирующие заряды большой мощности. За это опасное дело взялись коршуны ада, как наиболее опытные и готовые к любой неожиданности бойцы. Пошли строить ловушку. Выша Равин, захватив ученицу, переместился в зал предбоевой подготовки. Скафандор высшей защиты обязателен. Знаю, что ты его не любишь, но тут ничего не поделаешь. Для Арн приближаться к этой мерзости смерти подобно. Хорошо, что Николай смог разработать защиту от инферно, иначе нам пришлось бы расстреливать остатки гикатомбы издалека, а это не гарантирует результат. Поняла. скривилась китара, действительно терпеть не могущее тяжёлое и неуклюжее скаф вышей защиты. Однако делать было нечего, и вскоре двое ментатов в скафандрах переместились к подножию костяной пирамиды, произведшей на девушку жуткое впечатление. Каким же чудовищем нужно быть, чтобы сотворить вот такое? А ведь подобные твари всегда уверены в своей правоте и невероятной ценности для мироздания. о те на самом деле являются собой самых обычных паразитов, ни на что негодных пустоцветов. Получив от учителя схему плетения и развёртку, показывающие, кто и что выплетает, девушка занялась делом. Вероятностная магия нравилась ей с каждым днём всё больше и больше. Она давала столько новых возможностей, что раньше и представить себе что-либо в таком духе было трудно. Однако работа оказалась тяжёлой, и завершили её ментаты только через 6 часов, вымотавшись до предела, а это ведь была только одна из девяти пирамид. В итоге к взрыву шести источников инферно всё было готово только через двое суток. Удивительно, что их хозяин не оставил никаких защитных плетений, видимо, не рассчитывал, что в этой неоселённой, никому не нужной системе может кто-то появиться. Действительно, в ближайших рукавах местной галактики по обе стороны отсюда разумной жизни не было, в принципе, только пустыя, выгоревшие в результате какой-то страшной войны планеты. Решив перестраховаться, Израиль установил постоянный вероятностный канал связи с Кирржаком, одновременно переслав ему реперные точки для перехода, если понадобится. Тот сообщил, что будет внимательно наблюдать за происходящим. Да и Наргилая к этому делу подключит. Пришло время начинать, и бывший раввин с ученицей очень волновались. Первородное пламя в момент взрыва должны были обеспечить специальные артефакты, создание которых тоже далось нелегко. Ицхак тяжело вздохнул, поежился и дал команду на подрыв. Три пирамиды он оставил нетронутыми, как приманку для их хозяина. шесть сестёрой до вместе со всем на них находящимся полыхнули клубком белого пламени, мгновенно обратившись в ничто. Давление в инферну системе скачком упало, а затем откуда-то раздался наполненный болью и несбывной злобой стон. Скаты, что же вы лезете куда вас не просят, паскуды? — А-а-а, вот оно в чем дело. — Выкормыши Рандара, будем трижды проклят. — Зря вы сюда прилетели. Ох, зря. Не ваше это дело. И на Исраэля с Кейтарой навалилась морозная, переполненная болью и отчаянием, тяжесть. Откуда-то потоком струилась безнадежность. Все краски мира мгновенно погасли. Стало ясно, что все бесполезно. Жизнь пуста и бессмысленна. А потому ее надо срочно прервать. Ментаты изо всех сил сопротивлялись атаке, но ничего не могли поделать. На них давили все сильнее и сильнее. Почти все арн-экспедиции, за очень редким исключением, потеряли сознание. Их сердца начали замедляться. Казалось, ничто не в состоянии спасти их. Однако так только казалось. В какой-то момент прямо в открытом космосе проявились из ниоткуда две фигуры — орка и человека, хотя не совсем человека, от людей он несколько отличался. Давление тут же исчезло, а затем не вдалике проявился полупрозрачный шар, в который начали стягиваться сгустки непонятного тумана. Они бешено сопротивлялись, однако ничего поделать не могли. Сила втягивающая их внутрь оказалась непреодолима. Тебе-то что от меня надо? Разнесся по системе, наполненный ненавистью, ментальный образ. — Ты кто такой? Тебе чего нужно? — Остановить тебя всего лишь, — усмехнулся Наргилай, перебрасывая к киржаку схему защитных плетений, которую тот сразу же употребил по назначению и прикрыл корабли ордена от ментальных атак. — Ты превысил меру терпения, сотворив вот это. Одна из уцелевших костяных пирамид полыхнула красным светом. Да какое тебе дело до каких-то убогих варваров? Взорвалось негодованием неизвестная сущность. Ты что ли не так достигал своего уровня? Не так отрицательно покачал головой психомастер. Совсем не так. Почему до вас, идиотов, жаждущих дармовой силы, никак не дойдёт простая истина: не делай другому того, чего не хочешь получить сам, иначе всё равно когда-нибудь будет откат. ты устроив 9 гек атомов стал сущностью но сущностью инфернальной самосуществование которой противно самому мирозданию и даже творцу нас попросили отловить тебя в сферах творения а если ты знаешь что это такое знаю отозвался неизвестный некромант значит даже там ничего не понимают это не я идиот а вы все поймите ваша дурацкая мораль ничего не значит важна только целесообразность Мой способ ускоряет путь вверх. Не вверх, а вниз, наивный дурак. Тяжело вздохнул Наргилай. В ловушку эгоизма порой попадали даже самые талантливые маги. Ты тоже в неё угодил. Мне жаль, что столь талантливое существо совершило такую ошибку. Ты мог бы действительно стать богом, пойдя другим путём. Пусть это заняло бы больше времени. Но что безмертному несколько дополнительных посещений этих Но ты захотел всё и сразу, а так не бывает. И теперь тебя ждёт растворение в бездне, глупец. Всё, больше мне с тобой говорить не о чем. Прощай. У тебя будет время подумать о своих поступках и переоценить их. Прямо под полупрозрачным шаром распахнулся провал в никуда, куда тот и рухнул. За ним отовсюду потянулись туманные полосы, мироздание исторгало из себя остатки инфернальной сущности. Всё это сопровождалось отчаянным утробным воем, от которого всех слышавших его корёжило. Поэтому разумные из эскадры вздохнули с облегчением, когда всё закончилось. Кто это был? хмуро спросил Киржак. Самый обычный великий, по-настоящему великий маг, решивший стать богом. Тяжело и очень грустно вздохнул Маргелай. Сколько их таких было и сколько ещё будет? Он решил пойти простым путем, принеся в жертву инферно все население породившего его мира. И сделал это. — Жуть! — поежился старый орк. — Жуть! — согласился психомастер. — Таких обязательно надо останавливать. Если они успевают развернуться, то плохо может стать целой галактике, а то и вселенной. Долг каждого, достигшего высокого уровня, противостоять им. Немного помолчав, он добавил... Всё, в этой вселенной нам больше нечего делать. Сейчас уничтожены оставшиеся три пирамиды и командуйте экспедицией возвращения. Больше в ней источников инферно нет. Как ни странно, но психомастер чем дальше, тем больше ассоциировал себя с орденом Аарн. Нравились ему эти психоактивные разумные, даже больше сородичи, когда те ещё были творцами, нравились. А значит, надо помочь им избежать нескольких глупых ошибок на пути вверх. Хотелось надеяться, что они смогут это сделать, и им не придётся снова страдать.